Глава 25. Нита тихонько ходила по комнате, разглядывая диковинную мебель и картины. Айк спал. Она время от времени поглядывала на него, наблюдая, не проснулся ли. Но нет, ее любимый спал. А те не надо было спрашивать, чтобы знать, с самого момента отъезда из Эйшвилла Айк едва ли надолго сомкнул глаза. Он вообще плохо спал, особенно если Ниты не оказывалась рядом. Когда-то она до безумия боялась Айка Эйша. Он казался ей воплощением всего, что она ненавидела. Она была рабыней, айк хозяином. Он мог раздавить ее, растереть и выбросить, но судьба защитила. Нита избегала Айка как могла, боялась при нем дышать, а потом все перевернулось с ног на голову. Если бы кто-то спросил тогда Ниту: смогла бы она полюбить младшего Эйша и простить все, что было в прошлом, она бы ответила: Нет, не смогла бы ни за что. Вот только когда не стала его матери, а дар Айка вышел из-под контроля, Молодой хозяин сам позвал ее. Так смешно. Взрослый юноша думал, что 16-летняя девчонка сумеет защитить его от страшного врага, врага, которого Анита считала другом и защитником. Поначалу Ните казалось, что это справедливо. Пусть он мучается за все, что совершил. А потом, после многих ночей, проведенных у его постели, она вдруг поняла, что ей жаль Айка. Он слишком мало походил на того, кого она ненавидела. Был просто перепуганным мальчишкой, которого настиг страшный дар и Анита наступила на горло обиде. Когда король призвал Айка на войну с Эзельгардом, Нита помогла ему спрятаться в охотничьем домике, носила еду, оставалась на ночь, потому что кошмары и страх не оставляли юношу ни на минуту. Она вымолила у Эрвинга от Атеуса жизнь заклятого врага, и вот уже семь лет существования самой Аниты сосредоточилось вокруг молодого Эйша. Те первые самые страшные дни миновали. Айк распоряжался в Эйшвиле пусть и под присмотром отряда изельгарцев. Но солдаты врага уже стали своими, переженились с местными, у многих в Эйшвилле подрастали детишки. И только сама Нита не знала, как быть. Она любила Айка безнадёжно и безрассудно. Разум говорил, что это плохая идея. Но что такое разум, когда внутри все загорается при одном виде любимого человека? И Нита жила рядом с Айком. По иронии судьбы, он был единственным, с кем она могла поговорить. Вот только Айк понимал ее и без слов. Да и как могло быть иначе, если за последние семь лет они расставались максимум на пару часов? Айк не ездил в гости к соседям, не отправлялся на охоту. А для Ниты хватало дел и в Эйшвилле. Замку требовалась рука хозяйки, и она старалась, чтобы ее любимому мужчине было здесь уютно. Когда Айк сбежал, Нита сначала не поверила. Прождала его до вечера. Надеюсь, что блажь пройдет. Особенно жуткими казались его видения о новой войне. Анита представляла, что Литонию снова охватит огонь и становилась жутко. А когда девушка осознала, что провидец не собирается возвращаться домой, задумалась, куда он мог подеваться. Вариант только один столица. Собиралась Нита быстро. Зная Айка, она готова была поклясться, что любимый найдет неприятности на свою голову, поэтому и летела как ветер. Увы, дорога все равно заняла много дней, но сейчас. Айк наконец-то был рядом, и Анита ощущала себя спокойной и счастливой. Она присела на краешек кровати, любуясь спящим мужчиной. Тяжкий дар наложил отпечаток на его внешность, но все равно Айк был красив. Сейчас Нита с улыбкой вспоминала, как Леонард Эйш впервые привел ее домой после выкупа, и она увидела его младшего брата Айка. Восторг и страх вот что она тогда испытала. Сейчас страха не осталось, а восторг заменила ровная и теплая любовь. Было лишь одно «но». Нита знала, что Айк ее любит, и сама любила его. Но на этом все и заканчивалось. Их отношения не продвигались ни вперед, ни назад. Когда Нита рискнула спросить, почему, Айк объяснил, что не желает ей смерти. Но Нита не верила в проклятие. Зато верил её то ли друг, то ли муж. Вот и сейчас. Стоило ей появиться рядом, как Айк успокоился и даже уснул. А ведь впереди еще объяснение с королевой. Королева поразила Аниту. Она никогда раньше не видела Бранду Литонскую. Слышала только, что она сильная и властная женщина. Бранда была красивой, необычной броской красотой, от которой зажмуриваешь глаза, чтобы не ослепнуть. Она гордо держала голову, глядя на всех чуть свысока. Неужели из-за нее начнется война? Нита не хотела бы верить. А если все-таки видения Айка сбудутся, надо забрать его отсюда, до того, как он пострадает. «Я что, уснул?» Айксон потянулся и открыл глаза. Нита улыбнулась и кивнула, переплела свои пальцы с его, чтобы Айк мог ее слышать. «Да, не беспокойся, ты спал недолго, день в самом разгаре». Надо было разбудить. Айк смешно встряхнул головой, будто пытаясь прогнать сон. «Не надо, ты устал». Зато к королеве мы так и не сходили. Мало ли что придет ей в голову, надо оповестить Бранду, что условия меняются. «Что ты собираешься делать, Айк?» Нита тревожилась, хотя и старалась этого не показывать. Она была уверена, что Айк не сможет убить Бранду. А если сможет, тем хуже для него. Грань его рассудка слишком хрупка. «Пока не знаю», — честно признался он. Нита только покачала головой. Уж она -то точно не собиралась смотреть, как любимый ломает себе жизнь. У Бранды свой путь, а вмешательство Айка еще никогда ничего не меняло. Да и он старался не вмешиваться в ход вещей до этого раза. «Где ты остановилась?» — спросил он. «Оставила вещи у тебя дома?» ответила Нита. Еще утром она не была уверена, где искать Айка, но слуги после долгих попыток объясниться с ними все таки рассказали, что хозяин вроде как перебрался во дворец. А вот сама Нита никогда бы не попала внутрь, если бы не Лервейс. Интересно, что он здесь делает? «Значит, заберем твои вещи», — улыбнулся Айк. Нита кивнула. «Уж его она точно одного не оставит». «Что ж, идем пообщаемся с ее величеством». Айк поднялся причесал растрепавшиеся после сна волосы, поправил одежду. Нита едва скрыла улыбку. Он все равно выглядел заспанным и таким родным, что сердце сладко пело. А еще она безумно соскучилась, но об этом не желала говорить. Сама она тоже поправила платье и пошла за любимым. Если уж откровенно, было страшно. Нита помнила старую Лерри Эйш, мать Айка, и осознавала, что боялась ее куда больше сыновей. Когда женщина обретает великую власть, ни к чему хорошему это не приводит. Бранда Литонская тоже не выглядела счастливой. «Ничего не бойся», — Айк крепче сжал ее руку. «Договариваться все равно мне». «Хорошо, рядом с тобой мне не страшно». Но страшно было, пусть и чуть-чуть. Это было какое-то неясное беспокойство, которому Нита не могла дать объяснение. «А что во дворце делает Лервейс?» все таки спросила она. «Шпионит?» — усмехнулся Айк. «А еще кружит голову королеве. Она влюблена в него, как кошка». «А он?» «И он. Но у Лера Вейса есть голова на плечах. И ещё он помнит, зачем приехал в Литонию. Точно уж не для того, чтобы становиться консортом». «Но если они любят друг друга, почему нет?» «Да потому», — сказал Айк, оглянувшись по сторонам. «Что принц-изельгардец вдобавок к зельгардской королеве звучит совсем дурно. Не находишь?» Лярвейс хороший человек, ответила Анита. Не спорю, но это не делает его кандидатуру более привлекательной для Литонии, да и Османд не допустит. Айк на мгновение остановился, потер виски. Что там? встревоженно спросила Нита, уже зная, что у любимого случилось очередное видение. Возвращаясь к твоему вопросу, я вижу Лера Вейса достаточно далеко от Литонии и одного. Плохо. Но может у него просто очередное задание? Может, Нита. «Мне почем знать». И Айк приложил палец к губам. Они прошли еще несколько комнат. Здесь все было дорогим и красивым. Нита полюбовалась бы на убранство дворца, если бы они не шли к королеве. У одной из дверей дежурила стража. «Леры?» — кивнул им Айк. «Лерейш?» — откликнулись стражники. «Прошу вас узнать, может ли ее величество принять нас?» Можно подумать, у королевы нет других дел, только принимать провидца и его спутницу. Но стражник вскоре вернулся, и доложил, что Ее Величество ожидает их в кабинете. У Ниты почему-то пересохло в горле, и она крепче вцепилась в руку Айка. Они уже входили в огромную комнату, которую можно было назвать даже не кабинетом, а дворцом во дворце. Здесь оказалось мало позолоты, вопреки ожиданиям Ниты, зато много книг и картин. Сама Бранда сидела за массивным столом и что-то читала. Королева выглядела строгой и сосредоточенной. «Добрый вечер, Ваше Величество». Поклонился Айк. А присела в реверансе, думая, что ей далеко до придворных дам, и как бы королева не сочла ее неуклюжесть за оскорбление. «Добрый вечер, Лер Эйш», — ответила Бранда, одаривая их тяжелым взглядом. Нита вздрогнула. «Сейчас королева казалась еще страшнее, чем днем». «Я думала, вы придете раньше». «Прошу прощения за задержку, Ваше Величество», — откликнулся Айк. «Вот кто оставался спокойным и безмятежным». Я хотел представить вам мою подругу и попросить позволения, чтобы она осталась со мной во дворце». «Ну так представляете?» — колку улыбнулась Бранда. «Это Анита», — просто ответил Айк. Еще бы, Нита ведь не благородная дама, и даже родового имени у нее нет». «Просто Анита?» — уточнила королева, и Нита почувствовала, как щеки заливает краска. «Да, просто Анита», — подтвердил Айк. «И кем же вам приходится эта милая девушка?» Нита уставилась в пол и мечтала как можно скорее избежать из-под пристального взгляда королевы. Весь сказал ей, что я твоя невеста», — передала девушка Айку. «Невестой?» — Айк даже не переменился в лице. «А не кажется ли вам, Лер Эйш, что неприлично молодому мужчине жить с девушкой вне брака? Милая, вы когда-нибудь были замужем?» Анита отрицательно покачала головой. «Насколько я помню, Лер Эйш, и вы не были женаты» к чему нужны лишние слухи? Хотя даже факт брака не сделал бы ситуацию более приличной». «Ваше Величество, присутствие Ниты напрямую влияет на мой дар», — ответил Айк. «Каким же образом?» — в голосе королевы слышалась явная издевка. «Нита стабилизирует его. Мои видения могут быть несколько беспорядочные». «Так почему же она сразу не приехала с вами?» Я, как и вы, посчитал, что Нити будет не по себе в столице во дворце. Но раз уж она здесь, стоит этим воспользоваться. Вы так не считаете?» Бранда покачала головой. А Нити показалось, что она сейчас рассмеется ей в лицо. «И когда же свадьба?» Вместо этого спросила королева. Во избежание кривотолков я готова сочетать вас браком немедленно». Айк побледнел и закусил губу. анита погладила его по запястью. «Все хорошо» старалась она успокоить любимого. «Пока наш брак невозможен», — ответил Айк. «Почему же?» «Потому что мой род проклят стараниями вашего бывшего супруга, короля Илверта, и пока я не найду способ снять проклятие, я не желаю подвергать Ниту такой опасности». «Значит, она не сможет с вами жить, Лер-Эйш», — припечатала королева. «Пусть отправляется в ваш особняк. А с вашей стороны...» Нехорошо морочить с девушке голову, не имея возможности предложить ей брак. Уж вы-то должны понимать. Годы идут, а если вы не снимете проклятие. Сколько вам лет, милая? 23, вместо Ниты ответил Айк. Более чем достаточный возраст для брака, еще немного, или Ряните станет крайне тяжело найти мужа. Айк заскрежетал зубами. Успокойся, пожалуйста, не нужен мне никакой муж, пыталась вразумить его Анита. «Нужен, не нужен, это нам с тобой решать», — обернулся к ней Айк. «О, так вы общаетесь?» — королева даже подалась вперед. «Мила. Вот вам мое слово, Лер Эйш. Женитесь на бедной девочке, раз обещали, либо пусть идет, а вы останетесь». «Так как?» «Я женюсь», — угрюмо ответил Айк. Нита вздрогнула и повернулась к нему. «Ты серьезно? Серьезно, Нита». А в глазах холодная ярость. В таком настроении не женятся. И даже если они сочетаются браком, что тогда? Это не изменит отношение Айка к их союзу. У них все равно не будет детей. Нита шагнула к королеве и приложила руку к груди. «Что она говорит?» спросила Бранда. Айк перехватил руку Аниты. «Что благодарна вам за заботу», передал он. «Но не желает, чтобы мне навязывали брак». «Какая благородная девушка», улыбнулась Бранда. Раз так, я дам вам пару дней на подготовку. Послезавтра заканчиваются дворцовые торжества, а на следующий день я жду от вас приглашения на свадьбу, Лер Эйш. И девочка остается. Воля ваша, ваше величество, холодно ответил Айк. Они снова поклонились, дождались позволения и вышли из кабинета. До комнат Айка дошли в молчании. Теперь уже Нити было страшно совсем по другому поводу. Вот стерва. От сплеска силы Айка зазвенели стекла в окнах. «Понимает ведь, что подписывает тебе приговор!» «Успокойся!» — Нита обняла его за плечи. «Не о чем волноваться. Или ты не хочешь, чтобы я стала твоей женой?» «Хочу. Ты же знаешь, что хочу. Но я не могу потерять тебя, Нита». «Со мной все будет в порядке!» — Нита гладила плечи любимого. «Меня-то никто не проклинал. Вот увидишь, меня это не коснется. А там, может быть, мы найдем способ это прекратить!» Если и найдем, то не скоро Нита. Пусть так, но мы будем искать. А сейчас не волнуйся. Ты такой бледный. Да, ты права, Айк опустил голову. Все будет хорошо, тем более, Ее Величество имеет все шансы не дожить до нашей свадьбы. Что ты имеешь в виду? Неважно, отрависто ответил Айк. Идем, заберем твои вещи из особняка и закажем платье. Моя супруга должна быть самой красивой. И Эйш увлек ниту к двери. Она сама не знала, радоваться или плакать.